Двести семьдесят третье. Матерь Агни-йоги. Постоянство новых поступлений мыслей указывает на постоянство продвижения по пути, когда самый процесс движения открывает все новые и новые виды. Так поток новых восприятий не оскудеет, пока длится продвижение. Останавливаться нельзя, поступления прекратятся. В постоянстве движения по пути ключ от потока непрекращающих с восприятий пространственных мыслей.